Глава пятнадцатая Ночь держится только у западного края неба. Алмазные искорки еще горят на темно-синем, а с востока все сильнее разгорается красное. Я сижу на траве, дрожащая, покрытая липким потом, и слабая, как привидение. Я ведь и была им совсем недавно. От росы штаны намокли, но холода не чувствую. Я вообще мало что чувствую. Тело возвращается ко мне не сразу, и первые секунды я лишь разглядываю мир вокруг, словно очередную виртуальную картинку. Потом приходит озноб, и с ним твердая уверенность, что так плохо может быть только в реале. Я выкарабкалась. Спасибо тебе, Женька. Встаю и на негнущихся чужих ногах ковыляю к хаммеру, падаю, ползу. Снова поднимаюсь и бью кулаком в зеленый бок машины. «Вставайте!» Распахивается дверца. У Чингиза самый чуткий сон. «Таня, что такое?» «Подъем!» Физика никак не могут разбудить. Я трясу его за плечо. «Вставай, Артемчик, вставай! Смерть проспишь!» «Конечно, я вру, Артем. Мы спасемся!» Теперь спасемся обязательно. Все трое смотрели на меня. У Грея и Чингиза лица были напряженные, а Артём то и дело зевал. «Юсовцы скоро будут здесь!» «Откуда они могли узнать?» – недоуменно поежился физик. А Грей наклонился и подобрал с земли свой мини-комп с откинутым экранчиком, раньше спрятанный во внутреннем кармане его куртки. Доктор и Чингис переглянулись. «Что с тобой, Таня? Ты вся дрожишь!» «Я вас предала. Я работала на Алана уже два с лишним года. Он жив, и он знает про стилет». Боялась, что произнести это вслух будет тяжелее. Нет, слова сами складываются во фразы. Правду говорить легко. «Уезжайте, я останусь, импланты тоже скоро заявятся». Чингис окинул меня долгим взглядом. Жутко долгим. Чего он медлит? Все и так ясно. Импланты знают про генератор? Пока нет. Пока что им нужна я. Вы еще успеете скрыться? Не успеем, вздохнул Грей. Алан запеленговал мыльницу. Думаю, сейчас несколько спутников передают ему картинку. На Хаммере стелс-покрытие? Вмешался физик. Радаром нас не засечь. И мне нужен радар. В ясную погоду газету можно читать из космоса, а уж автомобиль отследить. Ноги у меня опять стали ватными, села прямо на землю. Наверное, в моей голове до сих пор вязкий туман вместо мозгов. Как я могла забыть? Забыть про всевидящие зрачки над нами, спрятанные за обманчиво чистым небом? «Уходите пешком, через кусты, через лес!» «Понимаю, что глупости говорю, и все равно цепляюсь за эфемерно слабую надежду. Сколько они пройдут? Километров пять за полчаса? Даже если со спутников не засекут, Алану хватит времени, чтобы оцепить этот не слишком обширный район. Здесь не Москва, под землю не спрячешься». «И все-таки я погубила их, и ничего уже не изменить». Умереть в бою — вот все, что им осталось. «Слушайте, а если пойдет дождик?» Вдруг вмешался Артем, рассматривая два прозрачных облачка в бирюзовом небе. Молчание и жалость в ответных взглядах. «Неужели ты до сих пор не наигрался, дружище? Неужели не осознал, что теперь все будет только всерьез, до самого конца?» Но физик будто не заметил наших взглядов и деловито спросил у Чингиза. «Прототип в багажнике?» Король молча кивнул. Судя по выражению лица, он не больше остальных понимал, что на уме у Артема. Физик открыл багажник, извлек металлический кейс и водрузил на капот Хаммера. «Чинга, говори, кот!» Король назвал, и Артем быстро справился с замком. Внутри оказался серовато-стальной цилиндр, диаметром сантиметров 10, длиной чуть больше полметра. Физик извлек из кейса штатив и уверенными движениями принялся закреплять на него цилиндр. Неужели это и есть загадочный нуль-генератор? Даже не верится. Похоже на любительский телескоп. В Воронеже у соседского мальчика такой стоял на балконе. Артем сосредоточен и уверен в себе, что-то ковыряет отверткой. Но, бог ты мой, как же несерьезно это выглядит. Столько людей погибло из-за этой штуковины. Такие хитроумные комбинации выстраивали, чтобы ее заполучить. А она? Разве она похожа на супероружие? — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Артем? — хмуро спрашивает Чингис. «Ага, знаю. В общих чертах, конечно», – успокаивает физик. Он снял крышечку на боку цилиндра и сейчас выдирает оттуда какую-то ярко-алую пирамидку. Наконец это удается. Он вертит пирамидку в руке и сует в карман. Поясняет. «Снял ограничитель». «Зачем?» «Чтоб хватило мощности. Сейчас соединю все напрямую». — Насколько я помню, без ограничителя оно взрывается, — осторожно уточняет Чингиз. — Так у тебя хорошая память, — радуется физик. — Но мы будем аккуратными и обойдемся короткими импульсами, очень короткими, — пыхтит Артем, что-то подгибая и скручивая между собой концы проводков. — Изолента есть? — оглядывается на Чингиза. Король торопливо роется в багажнике, а Грей извлекает пластырь из аптечки. «Подойдет?» Физик кивает. «Сгодится!» Наматывает лейкопластырь вокруг проводков. Чингис разыскал такие изоленту, но Артем отмахивается, мол, уже не надо, и ставит крышечку на место. «Теперь убираем фокусирующую линзу!» – бормочет физик. Отвинчивает заглушку на торце цилиндра и достает металлический октаэдр, вовсе не похожий на линзу. Устанавливает заглушку назад. Переносит генератор на открытое место шагов за 15 от хаммера. Присоединяет рукоятку с гашеткой. Ставит рядом на траву пластиковую коробку с тумблерами. Кажется, блок питания. Втыкает в нижнюю часть цилиндра разъем кабеля, тянущегося от блока питания. И выдыхает. «Фу, готово!» — окидывает нас рассеянным взглядом и улыбается чуть нервно. «Надеюсь, сработает, но все-таки лучше отойдите подальше». Стелет нацелен прямо в небо, рука Артема касается тумблера. «А что ты собираешься делать?» — недоумевает Чингис. «О, видите!» «Мы отступаем за Хаммер». Я гляжу в светлеющую бирюзу, пытаясь отыскать врага, против которого все эти приготовления. Но небо чистое. Ни группа Алана, ни импланты пока не успели сюда добраться. Что задумал физик? Сбивать спутники-шпионы? Да чепуха. До них сотни километров. Никакой генератор не достанет. Артем поворачивает тумблер. Ничего не происходит. Что, так и должно быть? Физик берется за рукоять и жмет гашетку. Тишина. Ни лучей, бьющих в небо, ни рева огненных протуберанцев. Все ясно. Стилет испорчен. Артём какие-то не те проводки соединил. Или чересчур много выкинул деталей. И дрожь. Почва под нами вибрирует. Землетрясение. Но почему неслышная дрожь отдается в барабанных перепонках и проникает внутрь тела? Сердце замирает, будто сдавленное в тисках. Артем давно убрал палец с гашетки, пристально смотрит вверх. Что он хочет там увидеть? Порыв ледяного ветра бьет в лицо, но воздух над нами колеблется, будто в полдень над горячим асфальтом. И облачко искажается, словно в кривом зеркале, а потом исчезает, растворяется в дымке. Мгла густеет и низкие свинцовые языки вращаются там, где лишь пару секунд до этого была ясная голубизна. Темная туча вырастает на полнеба. Первые тяжелые капли холодят кожу. Мы стоим моргая, как завороженные, а физик уже выключил тумблер, снимает стелет со штатива. Ченгиз, будто очнувшись, командует. «Бегом в машину!» Артем даже не прячет генератор в кейс. Так и устраивается с ним в обнимку на заднем сиденье. Грей распахивает дверцу. Вот и все. Прощайте, ребята. У вас все получится. Таня, ты чего ждешь? Вздрагиваю и поднимаю глаза. Чингис и Грей стоят у машины. Разве они не поняли? Только я во всем виновата. Иван с самого начала был прав. Кукла с гигабайтами программ вместо мозгов. Смертоносная тварь в человеческой оболочке. «Таня!» «Тани давно нет, Грей. Раньше я мучилась, терзалась сомнениями, а теперь я знаю. И от этой ясности на душе легко. «Мы тебя не бросим!» Артём тоже вылезает из машины. Бледный, решительный. «Что же вы делаете, ребята?» На что тратите драгоценные минуты? Искусственная туча вот-вот развеется, и десятки электронных зрачков пустят убийц по вашему следу. Ради чего вы рискуете? Эта подлая тварь не стоит ваших жизней. Я не допущу, чтобы опять из-за нее гибли. Пальцы ложатся на рукоятку Гоша в кармане. Иван смог, и я смогу. Теперь это уже не трудно будто поставить точку в конце давным-давно написанной книги. Капли текут по моим щекам. Но это не слезы. Просто дождь. Я не успеваю вытащить руку из кармана. Грей вдруг оказывается рядом и перехватывает ее. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. Потом он наотмашь бьет меня по лицу. Звонкая пощечина, как в кино. «За что?» не понимающий хлопаю ресницами. «Мне больно и обидно. Пулю в лоб я заслужила, а это нет». «За то, что сдалась!» — сердито бормочет он и выдирает гэша из моих пальцев. «Живо в машину! Или прикажешь селком тебя тащить?» «Я опасна, Грей. Я хуже зомби. Мной управляют». «Если бы так, сам бы тебя пристрелил. Из жалости!» «Но ведь это правда!» «Правда в том, что ты раскисла, как сопливая первоклассница!» Он трясет меня за плечи, будто хочет разбудить, и говорит, приблизив лицо так, что в его зрачках отражаются мои. «Неужели думаешь, что смогла бы вырваться, если бы им удалось сделать это с тобой, если бы ты в самом деле превратилась в послушную марионетку?» «Но ведь им удалось!» «Тогда бы ты со мной сейчас не говорила, не рассказывала про то, какая ты плохая!» Я всхлипываю, и он крепко меня обнимает. «Глупая, глупая девочка!» Артем стоит рядом, робко, успокаивающе проводит ладонью по моим влажным волосам, а Чингис деликатно кашляет у самого уха. «Нежности лучше продолжить в машине!» с водитель экстракласса, и движок у «Хаммера» почти как у танка. Но все равно не удается выжить больше шестидесяти километров. Машина подпрыгивает на колдобинах, скользит по раскисшей почве. Впереди мгла. Дворники едва справляются с ручейками на лобовом стекле. А бездорожье под нашими колесами с каждой минутой грозит превратиться в непролазную кашу. «Эх, малость не рассчитал!» вздыхает Артем. Грей выглядывает в окно. «Боюсь, все закончится еще быстрее, чем началось. Влаги в атмосфере было немного. Хотя бы с полсотни километров пройти», бормочет Чингис, не отрываясь от дороги. И вдруг резко бьет по тормозам, выворачивает руль. Наш Хаммер натужно взрыкивает и застревает в глубоком кювете. Стиснув белеющие губы, Чингис пытается дать задний ход. Яростно ревет мотор, а обтекаемые зеленоватые тела, выросшие из низкой мглы, с каждой секундой становятся ближе. Три вертолета, два боевых и военно-транспортный. — Грей! — очень спокойно говорит Чингис. — Там Стингер под сиденьем. — Не надо! — перебивает Артем. «Больше одного сбить не успеете». Физик уже отвинтил заглушку генератора. Дрожащими пальцами вставляет актаидер фокусирующий линзы. «Ограничитель», — напоминает Чингис. «Нет времени». «С вертолетов нас уже заметили. Вспышки огня. Грязевые фонтаны взлетают вокруг машины. Мол, не рыпайтесь, ребята. Нас хотят взять живыми». Из транспортника по канатам съезжают фигурки. Артем подсоединил блок питания. Щелкает тумблером и распахивает дверцу Хаммера. Я даже не замечаю, когда он жмет гашетку. Просто хищная, нацеленная в нас тело Каманча, зависшего метрах в тридцати, вдруг исчезает с оглушительным хлопком. Будто воздушный шарик, в который ткнули невидимым острием. Транспортная юта покачнулась в воздухе и накоренилась. Фигурки посыпались с канатов. Хлопок и ничего нет. Только нелепый обрубок вращает лопастями. Генератор вздрагивает в руках физика, а хвост второго Каманча отваливается. Прибор не зря назвали стилетом. Он режет металл, словно масло. Каманч взрывается. Мечутся уцелевшие десантники. Остатки юты падают, срезая винтами человеческие фигурки. Вспахивают землю. Застывают груды металлолома. И после становится тихо. Почему-то я не слышу мотора Хаммера. Только капли барабанят по крыше. Сквозь дым и ливень – мертвые тела. Наверное, они так и не успели понять, что же случилось. С того мгновения, когда Артем распахнул дверцу, прошло ровно 8 секунд. Чингису наконец-то удается сдвинуть «Хаммер». «Жми, король, жми отсюда!» Мы разворачиваемся, переваливаем через холм. Хорошо, что нет вертолетных роботов. У них малый запас хода и спецмашина, которая их перевозит, наверное, не успела сюда добраться. Пальцы Чингиза намертво вцепились в баранку. Глаза азартно блестят. «Если поднажать, сумеем оторваться». Мы ведь теперь не такие уж беззащитные. Но физик хмурится, глядя на багровые индикаторы стилета. Больше его нельзя использовать. Энергии не хватает, спрашивает Грей. Наоборот, избыток уже опасно. Он ведь сам себя снабжает. А это? Кивает на блок питания. Это лишь для затравки. Договорить Артём не успевает. Столб взрыва вспухает перед хаммером. Лобовое стекло берется трещинами. Дворники куда-то слетают. Ченги рвет руль, и машина заваливается на бок правым колесом в дымящуюся воронку. Над дальним лесом четыре вертолета, очень низко, почти касаясь вершин деревьев. Приближаясь, они расходятся в стороны, охватывая нас полукругом. «Если нельзя взять живыми, возьмут мертвыми». Чингис дает назад и сворачивает в проселок. Да тянем вот до того оврага и уйдем пешком. Артём берется за рукоятку двери. Останови, пожалуйста! Ты чего спятил? Да тормози же ты! Орёт физик и король подчиняется. Спасибо, Чинга, говорит Артём. Вылазит, прихватив цилиндр и блок питания. Индикаторы на стилете горят все так же тревожно-багровым. Артём, но ты же умный парень!» – начинает Грей. «Ну да, умный!» – кивает физик. «Только я умею обращаться с этой штуковиной. Езжайте!» Чингис нервно кусает губы. Артём морщится и вдруг нацеливает на нас стилет. «Езжайте, придурки!» Если не спасете диск с материалами, все было зря. В его голосе злость, а в глазах мольба, и Чингис бьет по педали газа. Я смотрю сквозь заднее стекло. Артем взмахнул мне рукой. Кажется, улыбнулся. Маленькая фигурка тает в косых строях дождя. Заросший лесом овраг уже близко. Громкие хлопки будто ладонями великана. Даже рев мотора не может их заглушить. Я вижу, как исчезают вертолеты, как падают подрубленные невидимым лезвием деревья. Реактивные снаряды вздымают черные фонтаны. Пулеметы долбят землю, но не успевают нащупать затаившуюся в воронке человеческую фигурку. Артем улыбается. «Ну да, конечно, улыбается. Я знаю» жмет на гашетку несерьезного, похожего на любительский телескоп аппарата, и дорогостоящая техника вместе с дорогостоящими профессиональными убийцами превращается в безвредную звонкую пустоту. Вот если бы и Алан был там, если бы всю нависшую над нами живую тьму можно было бы превратить в вакуум. Еще один резкий звук, не очень громкий, но я вздрагиваю. Словно что-то обрывается внутри. Грей, непонимающий, косится на меня. А Чингизу некогда. Он ведет хаммер, вглядываясь сквозь треснутое, залитое дождем лобовое стекло. Я закрываю глаза. Я жду. Но больше не хлопка. Артём, Доктор не успевает помешать. Я открываю дверцу и выпрыгиваю под ледяные струи. Скользя по мокрой траве, бегу назад. В воздухе нет вертолетов, только редкая цепь зеленовато-коричневых фигурок движется по полю короткими перебежками. Десант таки высадился. Они кажутся неуклюжими, вероятно, все запакованы в армопластовую броню. Не стреляют, падают в грязь и снова встают, неумолимо приближаясь. Поле изрыто воронками. Вот в какой из них, Артем? Я нахожу его почти сразу. Труба генератора с развороченным торцом валяется метрах в десяти, а физик лежит на дне воронки, присыпанной землей. Из-под черного савана грязи – красная кровь. Броня ему не помогла. В глубоких распахнутых ранах белеют осколки костей. Но он еще жив. Он видит меня. Сквозь мутную пелену в зрачках теплится разум. Только говорить уже не может. А если бы мог послал бы меня к чертям. Вот что я делаю? Хочу погибнуть вместе с ним? Я ведь знаю, больше у меня нет силы. Она исчезла, умерла вместе со лживой, выполняющей чужие приказы куклой. Я опять Таня Гольцова, слабое существо женского пола, с таким трудом вырвавшая право на эту слабость. Несправедливо! Как несправедливо!» Я даже не смогу дотащить его до оврага. Капли дождя стекают за шиворот. Куртка совсем мокрая. Глупая девчонка, ты ничего не можешь. Жалость к Артему, к себе, ко всему этому несчастному миру захлестывает меня. И вдруг отступает. Развеивается вместе с порывом ветра. Потому что сквозь собственные мысли я улавливаю зов. Чужой отчетливый. Я почти вижу, как сверкающая паутина тянется сюда отростками все ближе и ближе. Осталось недолго. Михалыч сдержал обещание. Но мне не страшно. Пускай они боятся. Мир становится полупрозрачным. Я вижу его темную изнанку. Живые, мерцающие нити. Тянусь к ним и вздрагиваю от боли. Они защищаются» словно ядовитые медузы, плывущие в ледяной пустоте. Но нет, не остановите. Хватаю сотканные из света жгуты и разрываю. Они кричат, осыпаются тусклыми блестками. Я чувствую их страх. Их слепая животная ярость почти захлестывает мое сознание. Нечеловеческие вопли бьют в меня, как оружие. Но я превозмогаю боль. Я взлетаю вверх прокладывая себе дорогу сквозь паутину. Я впитываю ее, силу, капля за каплей. И свет, другой свет, горячий, солнечный, все ярче разгорается вокруг, ослепительными потоками струится с моих пальцев, пронзает тьму. Нити дрожат, сворачиваясь от нестерпимого жара. Их геометрически точный узор плывет, искажается. Огромная дыра зияет в паутине. А где-то сходят с ума человеческие оболочки, стреляют друг в друга, в себя, выпрыгивают из окон, направляют в землю вертолеты. Умершие давным-давно становятся мертвыми по-настоящему. Всех уничтожить я не сумею, но паутина долго, очень долго будет зализывать рану. Даже если вернет былую мощь, то случится это нескоро. Я опять выпадаю в реальность. Раньше после такого лежало бы пластом. Но теперь мне не надо бороться с собой. Ограничителей не осталось. Все сгорели, переплавились к ядреной фене. Моя сила, только моя. Артем смотрит на меня. Наверное, прошло секунды две, не больше. Дыхание у физика хриплое, прерывистое. Ну, потерпи, милый, потерпи, сейчас. Я бережно, очень бережно поднимаю его. Он стонет и закрывает глаза. «Прости, Артемчик, я делаю неправильно. Передвигать тебя можно лишь на носилках, только вот выбора у нас нет». Газовые гранаты летят в воронку, шипят, будто змеи, скатываясь на дно. Но косые струи дождя перечеркивают белые клубы. В такую погоду от газа мало толку. Я задерживаю дыхание. Физик кажется легким, будто ребенок. С ним на руках взбираюсь по склону. Рейнджеры уже успели нас окружить. Автоматные стволы со всех сторон. «Стоять! Руки за голову!» Через динамик шлема голос звучит гнусаво, хотя и без акцента. Но я продолжаю идти. Выстрелы. Грязевые фонтанчики взлетают у самых моих ног. «А ну, стоять!» Ревет басовито, угрожающе. Он прямо передо мной. Сквозь матовый щиток шлема не разобрать лица. Будто внутри нет человека. Только зрачки ствола и лазерного прицела смотрят на меня, не отрываясь. По-змеиному, внимательно. Оружие соединено с бронекостюмом волоконно-оптическим кабелем. Я знаю, рейнджер видит меня в перекрестие прицела. Компьютер подсказывает ему оптимальную траекторию, высвечивает дистанцию до цели и боезапас. И его палец в перчатке на спусковом крючке – почти атовизм, всего лишь дан несовершенной физиологии. Кроме этого пальца, что осталось в нем человеческого? Только страх. Я чувствую этот страх. Я шагаю вперед. И следующая очередь идет в меня, почти в упор. Злой красноватый огонек, комочки свинца с остальными сердечниками, убедительно беспощадные. Они должны меня остановить, даже если я сохранила часть силы, уклониться уже не успею. Пули нащупают мою плоть, вонзаясь одна за другой, сделают меня покорной и безвредной. А если и убьют, начальство возражать не станет. Так думает он человекообразный придаток к автомату и компьютеру, спрятанный за надежной броней. Но и пусть думает, какое мне дело до его иллюзий. Медленные, как осенние мухи, пули пролетают сквозь меня и Артема, пронзают пустоту и задевают одного из рейнджеров. А я иду дальше. Легкое прикосновение, и стрелок улетает с моей дороги. Будто снаряд сшибает с ног нескольких таких же упакованных в армопласт кукол. Они остервенело полет не вслед. А что им еще остается? Давить спусковые крючки – главное их назначение. Если это отнять, то ради чего им жить? Оборачиваюсь и гляжу сквозь матовые бронестекла. Имплантов среди них нет, а людей? Жрать и пить? Трахать бабы, качать мускулы – всего этого слишком мало. Я больше не оглядываюсь, иду вперед к заросшему лесом оврагу. Там за моей спиной они роняют оружие и оседают на землю, таращатся перед собой остановившимися зрачками. Некоторые царапают руками в перчатках шлемы, другие выгибаются в судорогах. Смутные проблески вспыхивают в их извилинах но никак не могут отыскать привычных тропинок. Там, в их мозгах, все вверх тормашками. Старые стены и перекрытия я сломала, а выстроить что-то новое не каждому под силу. Быть человеком — это вообще трудно. Грей бежит навстречу, машет рукой, указывая куда-то за мою спину. Я и сама слышу гул вертолетов с юго запада Рейнджеры все-таки успели вызвать подмогу. У противоположного края неба растет ответный гул. Импланты спешат. Удар, который я нанесла, болезненный, но не смертельный. Кажется, что мы зажаты между молотом и наковальней. Только сначала им придется заняться друг другом. Несколько имплантов и гусаковский спецназ против рейнджеров. Кто одолеет? Да какая разница? Дожидаться результата мы не собираемся. Хаммер стоит за кустами. Чингис не глушил двигатель. Едва мы укладываем Артема на заднее сиденье, машина срывается с места. Там, позади, опять начинают рваться реактивные снаряды. Враги убивают врагов. Да плевать мне на тех и на других. Лишь бы Артем дышал. Грей вколол ему несколько кубиков обезболивающего, но раны даже трогать не стал. Посмотрел на меня и отвел взгляд. Физик уже не видит меня. Дыхание частое, прерывистое. Красные пузырьки выступают на губах. Потерпи, милый. Я держу его руку. Его голова у меня на коленях. Судорожные вздохи становятся тише. Артемчик! Доктор кашляет. Он не слышит, Таня. Он умер. Слова обыденные, простые и ничего уже нельзя сделать. Дура, возомнила себя всемогущей. Я могу убивать быстрее молнии, но разве это трудно — убивать? Жизнь не так самая хрупкая вещь на свете. Я освободилась от чужой воли, приобрела силу, но осталась всего лишь оружием. Тысячи способов отнять жизнь и ни одного вернуть. Грей и Чингис молчат. Старательно смотрят на дорогу, хотя никакого хвоста нет. Дождь едва моросит, и солнце выглядывает в просветы между облаками. Пускай. Спутники слежения давно нас потеряли. Тридцать с лишним километров от места боя. Артём спас всех. А мы? Как глупо, нелепо. Неужели надо уйти навсегда, чтобы тебя поняли? Чтобы по болезненной пустоте осознали, кем ты был. Я хватаю Чингиза за плечо. «Останови!» Он не спорит, сворачивает на обочину лесной дороги. И целую минуту мы сидим, неподвижные, беззвучные, как тени. Голова Артема по-прежнему у меня на коленях, его непослушные пряди под моими пальцами. «Таня!» Осторожно начинает Грей и тут же замолкает, будто понимает. «Не надо слов!» Я открываю дверцу и вылезаю из машины. Не оглядываясь, иду вперед. Мокрые ветви обдают меня брызгами, холодят кожу. Это хорошо. Раствориться, стать частью этой листвы. Стать росой и влажной корой, дождем, птицей на ветке. Уйти, потерять себя и больше никого не терять. Сама не заметила, как оказалась глубоко в лесу. Кажется, позади были шаги Грея, но он отстал. Да и лес вдруг кончился. Где я? Берег широкой спокойной реки. Маленькая церквушка. Рядом с ней копна сена. Запах свежескошенной травы, как в детстве. А внутри нарастает щемящее чувство. Однажды я все это уже видела. Выходит, то был не сон. Подхожу ближе. На лугу у реки двое. Бородатый мужчина средних лет и молодой паренек, в руках у младшего коса, ее ритмичные движения отзываются влажным шелестом. — Ниже бери, ниже! — терпеливо учит старший. — Да не сбивай, а отбирает косу. «Гляди — Гляди! Взмах, и лезвие прочерчивает дорожку в траве, укладывает стебли ровным рядком. — Вот так! — «Понял?» Парень кивает и опять берется за рукоять. Старший ласково щурится. «Меньше захватывай и не спеши!» А ведь я знаю этот голос, эту безмятежную улыбку. Но меня они будто не видят, слишком заняты. Как завороженная я смотрю на тусклые высверки лезвия, на расистую податливую траву. И смертоносный мир... Тот, что я оставила за спиной, начинает казаться уродливой безумной галлюцинацией. Импланты, спутники-шпионы, убийцы в бронекостюмах. Пусть повыше взойдет солнце, может, они и сами развеются. Что-то одно должно быть реальностью. Радостный щебет воробьев, лучи на золотой маковке церкви и мерные взмахи косы в руках жилистого парня. Вчера я сама видела его лежащим на подоконнике с дыркой в виске, с навсегда остановившимися зрачками. А сегодня я опускаю веки. Если бы это было на самом деле. Опять смотрю. Но юноша и не думает исчезать. Раскрасневшийся и сосредоточенно насупленный, не отвлекающийся по мелочам. Мокрая трава ложится аккуратными пластами. Пересиливаю себя, стряхиваю оцепенение и делаю еще шаг. Бородатый поднимает глаза. — Здравствуй, Таня. — Здравствуй, Николай. Мучительно яркое воспоминание. Камера в подвале охранки. Темный пакет на молнии. Соковцы укладывают в него уже застывшее тело. Четыре дня назад. Я глотаю комок и бормочу. «Ты... ты что, выжил?» Даже мне самой фраза кажется ненужной и нелепой. А он смеется и идет навстречу. Останавливается, когда между нами лишь один шаг. Я хочу сделать этот шаг, но так и не решаюсь. Мы смотрим друг на друга. Целую минуту. А может, лишь пару секунд. Потом он кивает. «Ты нашла путь. Я ведь говорил, ты сумеешь». Легкое дуновение шевелит его русой с проседью волосы. Тучи рассеиваются, и солнце высвечивает каждую морщинку на его лице. Они добрые, эти морщинки, и глаза ясные, как небо. Только мне почему-то тяжело в них смотреть. Губы дрожат, а ноги слабеют, подкашиваются. Я опускаюсь на траву и закрываю лицо ладонями. — Ну что ты, Танюша? Укоризненный голос звучит надо мной. Теплая рука касается моего плеча. Даже через грубый материал куртки я чувствую это тепло. «У тебя все получилось!» Отрываю ладони. «Не все!» Запрокидываю голову и шепчу умоляюще. «Помоги! Пожалуйста!» Его улыбка чуточку грустная, а голос спокойный и уверенный. — Нет, Таня, ты сама, только ты. Сырая земля подо мной, кругом лес. Я встала, задев еловую ветку, и капельки росы брызнули на лицо, помогая прийти в себя. Чьи-то шаги за спиной. Обернулась. Рядом стоял Грей, а вдалеке сквозь кусты темнел Хаммер. Надо же, я удалилась от дороги всего на десяток метров. «Тебе плохо, Таня?» – спросил доктор. «Нормально, Грей». Я почувствовала его тревогу и успокаивающе кивнула. «Нормально, честное слово». «Ну и ладно, хватит разговоров. Скорее назад, к машине». «Едем?» – встрепенулся Чингис. Я качнула головой и склонилась над телом Артема. Двое друзей помогли мне вытащить его из Хаммера. «Уложить на траву». Я опустилась рядом на колени и положила ладони на его грудь. Грей хотел что-то сказать, но промолчал, отвернулся. «Доктор меня жалел». А еще среди его мыслей вертелся термин «реактивный психоз». «Пускай. Главное, я чувствую доброе тепло, исходящее от него и Чингиза. Голова уже ясная и мысли четкие». Пусть уйдут сомнения, пусть останется только их и моя любовь, моя сила. Я опускаю веки. Зов уходит в пространство, поднимается над миром, как над плоской картинкой. Летит сквозь обманчиво жесткие осязаемые границы реальности. Туда. Все выше и выше. Нет, это не пустота, в которой жидкой медузой болтается паутина имплантов. Это океан. Живой. Добрый. Целый океан тепла и света. По ту сторону боли, по ту сторону холода и тьмы. Дай мне силы, добрый океан. Ты рожден из миллионов ручейков. Столько же имен и судеб. Я их вижу. Баррикадник, прошитый очередью. Девушка, раздавленная танком. Старик, замерзший в нетопленной квартире. Женька, Иван, папа, мама, братишка. Нет, вы не погибли, вы надеялись, верили, любили, и это не ушло. Тьма между нами, но она не всемогуща, мы сильнее. Легкое жжение на кончиках пальцев. Огненный шар ярче разгорается внутри. Волны света идут сквозь меня, сквозь мои руки. Я передам этот свет и этот огонь. Трудно, но с каждым мгновением становится легче. Под моими пальцами уже тлеют первые искорки. Еще немного, и разгорится пламя. «Таня!» — охрипший голос Грея. «Это безумие! Его уже нет!» Фраза обрывается, будто у доктора перехватило дыхание. Потрясенный шепот Чингиза. «Я не поднимаю век. Я жду. И своими ладонями чувствую первые толчки. Это сердце!» Его сердце расслабилось, привалилось к боку машины. Жарко, во всем теле усталость, но это приятная усталость. Артем неподвижен, только грудь едва заметно колышется, в такт редкому пульсу. Его раны уже затянулись, без шрамов, без следов, и серовато-бледное лицо наливается красками. Странно, кругом блестит роса. Тысячами алмазных капелек, но трава рядом с нами совсем сухая. Грей осторожно держит его руку, измеряя пульс, а Чингис застыл, всматриваясь в его лицо, будто все еще не верит. Обернулся, в глазах чернеет тревога. «Таня, он...» «Он скоро проснется». Я улыбаюсь и гляжу в небо, огромное, бесконечное, как в детстве мне хочется взлететь». Придет день, и мы вернем себе это небо и эту землю. Мы сумеем, потому что мы не одни и никогда не будем одни. — Радуга, какая яркая! — прошептал Артем. Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410 016 907 942 38 Яндекс кошелёк Огромное спасибо за внимание